Пощечина. В первую минуту, словно пораженный видением, Клюверс окаменел, но затем, забывая опасность в опьянении бешенства, как дикий зверь бросился на Рубцова. Тот спустил курок револьвера почти в упор, но судьба, видимо, щадила миллионера. Выстрела не последовало. Револьвер дал осечку. Тогда началась неслыханная, ожесточенная борьба этих двух сильных людей. Грудь с грудью, рука с рукой. Рубцов бросил револьвер и стиснул в своих железных объятиях Клюверса. Но дикое бешенство удесятерило силы миллионера. Он чуть не повалил своего противника. «А, вот как!» – прохрипел Рубцов и, сделав гигантское усилие, приподнял Клюверса и с маху бросил его на пол. «Теперь не вырвешься!» – и нажал ему коленкой грудь. Но и на полу Клюверс не переставал сопротивляться. Его лицо исказилось судорогами, пена проступала у него на губах. Он был ужасен, омерзителен в эту минуту, и Рубцов, только напрягая все силы, мог сдержать его на месте. «Эй, вы! Люди! Люди! Сюда! Ко мне!» хрипел миллионер, но никто не шел на его зов. Управляющий виллой господин Буоль, он же Капустник, проводивший тайным ходом своего атамана и друга в грот Ранжереи, Распорядился, чтобы никого из прислуги не было поблизости. И отчаянные крики миллионера пропадали даром. Толстые своды грота ослабляли звук чрезвычайно, а до помещения прислуги, жившей в отдельном флигеле, было далеко. Рубцов начинал чувствовать, что силы его слабеют. Надо было во что бы то ни стало покончить с этим отчаянным положением. «Ольга Дмитриевна, ради бога, дайте мне вот эту салфетку! Надо связать негодяя!» Умоляющим голосом обратился он к молодой девушке, которая, очнувшись от охватившего ее опьянение наркозом, смотрела ни жива, ни мертва на перипетии этой ужасной борьбы. Звук знакомого, дорогого ей голоса, казалось, привел ее окончательно в себя. «Ради бога, скорее, скорей, я изнемогаю!» – настаивал Рубцов. Тут только Ольга Дмитриевна поняла, чего от нее требуют. Она соскочила со своего места и подала своему защитнику одной из салфеток лежавших на изящно сервированном столе, накрытом на два куверта. Развратный злодей хотел завершить свое торжество роскошным ужином тета а тет Рубцов, получив неожиданную помощь, собрал последние силы. Быстро, ловко, как человек, привыкший к этому делу, он скрутил руки Клюверса с такой силой, что они мгновенно побагровели. Пойманный злодей уже не мог кричать от бешенства, он только хрипел и стонал. «А теперь, Ольга Дмитриевна, нам надо бежать из этого вертепа!» Его клевреты могут поймать нас. Одевайтесь скорее, я вас выведу», – быстро заговорил Рубцов, когда увидел, что связанный Клюверс уже безопасен. «А я его пока подержу». Ольга Дмитриевна с лихорадочной поспешностью надела свою манто и шляпу. «Стойте! Стойте! Куда вы?» Вдруг закричал Клюверс, беспомощное состояние которого, казалось, успокоило его нервы. Он получил способность говорить. «Стойте! зачем кем вы идете? Стойте!» Я похитил вас из безумной страсти к вам, а это кто? Это бежавший каторжник, атаман разбойников, руб...» Он не мог кончить. Страшная пощечина, огласившая весь грот, прервала его речь. Он повалился, как подкошенный. «Злодей, душегубец, отравитель! Вот тебе мой подарок!» Сверкнув глазами, воскликнул Рубцов и, схватив с накрытого стола скатерть, обвернул ею плотно голову миллионера лишая его хоть на время возможности видеть и кричать. Посуда, канделябры, хрусталь – все упало на пол. Ольга в ужасе бросилась в другой конец грота. «Скорей, скорее за мной, сюда идут! Сюда идут!» – торопил Рубцов и, схватив за руку молодую девушку, силой притянул ее к себе и бросился в нишу за громадным выступом искусственной скалы. Он прижал какую-то пружину и в ту же секунду… Весь этот выступ медленно повернулся на своей оси, и они оба очутились в полной темноте. Ольга вздрогнула от страха и еще плотнее прижалась к своему спасителю. Она начинала понимать, откуда так таинственно он явился к ней на помощь. «Теперь осторожнее и тише», – шептал ухо Рубцов, осторожно ведя ее вдоль коридора. За поворотом одного из углов мелькнул слабый свет. «Ты, Семен?» – тихо спросил атаман. «Я? Тише!» Отвечал Капустник. В доме тревога. Фякор у самой статуи. Он быстро пошел вперед. Рубцов и спасенная им девушка спешили за ним. Дойдя до наружной стены виллы, все трое остановились. Капустник ощупал сначала железную скобку, приводящую в действие механизм, и затем, погасив потайной фонарь, сильно нажал ее. Статуя Мадонны, стоящая в нише, медленно повернулась на оси, открывая узкий проход. Через несколько секунд все трое уже были на свободе и мчались в ожидавшем их фиакре по дороге во Флоренцию. Стук опрокинутой сервировки и опрокинутого стола был, наконец, услышан прислугой миллионера. Не все слуги были наняты управляющим, были люди, преданные если не Клюверсу, то его деньгам. И они-то, несмотря на строгий приказ господина Боля, решились броситься на помощь хозяину. В зимнем саду не было никого. Только из грота доносились какие-то неясные стоны. Некоторые из них с робостью прислушивались к ним, не зная, что предпринять. Другие предлагали взломать дверь. Вдруг хриплый крик клюверса, раздавшийся из-за двери, разрешил все сомнения. Ко мне, сюда, помогите! хрипел, задыхаясь клюверс. Прислуга уже не колебалась больше. Несколько ударов молотком и заступом сорвали дверь ведущую в грот, и перепуганным свидетелям представилась страшная картина. Упавшие свечи зажгли ковер и материю мебели, она тлела и чадила. Густые облака удушливого дыма наполняли весь грот, а среди него, на диване, со связанными руками и с лицом, обмотанным скатертью, катался в бессильной злобе Клюверс. Десяток круг спешили вытащить его на свежий воздух и освободить от мучивших его связок. «Держи его, держи его, он здесь, он не мог уйти!» – кричал миллионер. «Кто такой, ваше превосходительство?» дерзнул спросить его камердинер. Разбойники? Атаман разбойников, рубцов! Не помня себя, кричал Клюверс. Держите его, держите его! Полмиллиона тому, кто его задержит. Миллион! Дайте мне его, дайте мне его, миллион, миллион! С Казимиром Якличем начинался пароксизм бешенства. Непривычные слуги в ужасе пятились от него, и только камердинер и его помощник, знавшие Клюверса давно, понимали, что ему надо дать успокоиться и заснуть. Они с двух сторон бережно взяли его под руки и повели к спальне, между тем, как остальная прислуга обыскивала все уголки зимнего сада и виллы в поисках какого-либо следа атамана Рубцова, а вместе с тем хоть слабую тень обещанного Клюверсом миллиона. Клюверс все еще не мог прийти в себя. Он поминутно старался вырваться из рук ведущих его слуг и кричал «Ловите их! Ловите их! Миллион даю! Два миллиона!» Добравшись до спальни, он вдруг словно успокоился, выпил стакан воды и ударил себя по лбу рукой. У него уже созрел план настигнуть Рубцова, который не мог, разумеется, так быстро оставить Флоренцию. «Послать ко мне господина Баоля!» – крикнул он камердинеру Тот опрометью бросился исполнять приказания, но через минуту вернулся с ответом, что управляющий уехал с вечера, оставив карточку для передачи утром хозяину. Клюверс с изумлением взглянул на узенький кусочек матового картона, на котором изящным шрифтом было напечатано. Господин Бооль – ученый-ботаник, они же приписаны карандашом. Он же и капустник – Исаул Атамана Рубцова. Клюверс, не ожидавший подобной разгадки таинственных происшествий, случившихся с ним, побледнел как смерть. Смертельная опасность была так долго и так близко от него. Экипаж, Скорее экипаж, сию минуту скачу во Флоренцию, пусть префект поднимет всю свою полицию, Шайки не ускользнуть, скорей, скорей! Люди побежали передать приказание хозяина. Казимир Яковлевич!» вдруг заговорил оставшийся около него камердинер. Сейчас тому назад телеграмма была получена на ваше имя, да экстренная из Петербурга. Вы не приказывали вас беспокоить, я и не подал. «Где она? Где?» – воскликнул Клюверс, предчувствуя еще какое-либо несчастье. «Вот, извольте получить». Казимир Якольч распечатал телеграмму и взглянул на содержание. Но, вероятно, удар был сильнее, чем он ожидал. Миллионер вскрикнул, всплеснул руками и упал навзничь. В телеграмме было всего несколько слов, но они поразили Клюверса страшнее громового удара телеграфировал главный доверенный Клюверса в Петербурге, адвокат Азенштейн. «Возвращайтесь в Россию немедленно. Законный прямой наследник Карзановских золотых приисков предъявил свои права. На все ваше имущество и капиталы наложен арест». Корите, запряженный для Клюверса, пришлось скакать во Флоренцию за докторами, так как миллионер продолжал лежать без признаков сознания и только тяжело хрипел.